Часть первая. Дальний космос. Глава 1: Вик. Витёк, у меня батарея брони почти на нуле. Еще пара таких стычек, и все. Змею стало сполз по стене, выставив перед собой винтовку, направленную на заблокированную аварийную перемычку. Их тут как тараканов что-то. Будто не крейсер, а какой-то колонизационный транспорт. Херово. Че ещё еще могу сказать? Также устало падаю рядом с ним, чуть не напоровшись на свой меч. У меня тоже меньше 50% мощности, и зарядов к игольнику нет. Поделишься? Лови. Змей легким взмахом руки отправляет мне две обоймы. Больше не дам, у самого мало. Надо что-то думать. Заметил у этих. Короткий кивок в сторону переборки. Какое-то оружие нестандартное. Не подходят к игольникам ни заряды, ни батареи. И все стволы, похоже на генетический код, привязаны. Еще немного, и нам только в рукопашную идти. Чего? Не терпится подраться? Усмехаюсь половиной лица, хотя под забралом мою рожу не видно. Ну вообще, я бы лучше свалил отсюда, предварительно реакторы подорвав. Голос у змея вроде и с легким озорством, но чувствуется вымотан. Молчу в ответ. Действительно, самое лучшее — это взорвать тут все и смыться. Если бы не одно большое, даже, сказал бы, огромнейшее «но». Протоколы местной сети используют абсолютно непонятную систему шифрования. Оружие нестандартное. Я даже сомневаюсь, что экипаж этой долбанной посудины — аграфы. Нет. То, что корпус вышел с аграфских стапелей 100%. А вот с остальным — неизвестная броня, оружие. Какие-то мехи боевые. Ни в одной моей базе не значатся. У Змея тоже, хотя в отличие от меня, у него конкретно технической направленности изученных баз гораздо больше моих. Да и если я в основном занимался командованием легиона, да выяснением отношений с некоторыми, посчитавшими себя выше остальных, расами галактики, включая считавшиеся вымершими и реликтовыми, Андрей занимался разведкой и путешествиями по неизвестным уголкам космоса в основном по закрытым секторам. Но и он оказался не в силах идентифицировать принадлежность разумных этого экипажа. За те пять часов, прошедших с момента, когда под подошвами моих тяжелых армированных ботинок бронескафандра застучал металл обшивки, нам не удалось осмотреть ни одного из бойцов крейсера. Не давали. Вроде только одну контрабордажную группу умножишь на ноль, соберешься осмотреться, как тут же приходится изображать из себя мышь, за которой гонится громадный и злой, неевший пару лет уличный котяра. Успевай отмахиваться. Так и бегаем по крейсеру. Мы от них, а не за нами. Благо, несмотря на то, что начинка нестандартная, все же расположение технических ходов и транспортных коридоров осталось неизменным. Стандартного тяжелого крейсера-прорыва, произведенного на верфях Галанта. Вик, может, клетным ангаром попробуем пройти? Змей вновь появился в эфире. После того, как стало понятно, что диапазоны наших нейросетей и модулей тактической связи не совпадают с тем, что имеется на крейсере, переговариваемся совершенно спокойно. Да и смысл скрываться. Наше местоположение для контрабордажного наряда крейсера секретом не является точно. Начавшая краснеть переборка, которую удалось на какое-то время заблокировать, просто вырезав сервоприводы мечом, этому подтверждение. Снова подогнали технических дроидов, чтобы выкурить нас. Потом пойдут паучки с кинетическими пулеметами, а когда закончатся они, то уже пехота. Единственное, могу уверенно заявить, минматорская броня, в которую мы с Андрюхой затянуты, круче, чем оружие местных. По крайней мере, даже модуль силового щита еще не продавлен. И миттеры целые. Если б по нам лупили, хотя бы из аратонских стволов, Мы б давно голышом бегали. Точнее, уже не бегали, а лежали где-нибудь двумя кучками пепла. Но хоть преследователи и создавали высокую интенсивность обстрела, эффективность никакая. Вообще, такое ощущение, что технологический уровень у них заметно ниже. Или проблемы с производственными мощностями. По крайней мере, пулеметы боевых дроидов не способны даже силовое поле погасить, как и плазмометы, впрочем. Если бы еще не игольники, которые, в общем-то, даже самые навороченные, не сильно отличаются от самых первых версий по убойности, только размерами. Мы вполне могли уже полностью зачистить крейсер от посторонних. Но чего уж теперь? Вообще идея брать крейсер на абордаж силами двух пехотинцев, без поддержки дроидов, к тому же, — это идиотизм. И любого из командиров подразделений Легиона я за такое безраздумие отправил бы под арест. Или вообще выпнул на улицу без содержания? Что там на летной палубе? Мы даже попытку подключения к сети осуществить не можем. Думаешь, у них там специально для нас пара минматорских корветов со свободным доступом стоит? Скептически оцениваю предложение. Да нет, конечно. Просто там хотя бы челноки должны быть, хмыкает змей. Если что, можно будет вручную пилотировать, подрубив движки напрямую к нейросети вместо Искина. Хм наблюдая за разрастающимся красным пятном на переборке, обдумываю идею. В принципе, чисто теоретически, может сработать. В челноке обычно суперсерьезных средств защиты не ставят. Серийный имеется в виду. Физически выбросить управляющий модуль, задействовав для подключения нейрошунты, вполне можно. Даже если угоним челнок. Дальше что? Пока орудия ближней обороны не подавлены, хрен мы удерем. Оригинальный способ погибнуть, конечно, но я бы предпочел еще немного уменьшить количество тех, кто будет брать на абордаж транспорты. Думаешь, смогут догнать? Лейла, конечно, отличный пилот, но это крейсер. Мы не знаем, насколько упрямый тут капитан, а автономность больше. У наших просто кончится топливо раньше. Стараясь отрешиться от эмоций, сухо привожу основной аргумент. Если бы не желание задержать преследователей, чтобы конвой ушел, Давно бы можно было сбежать. Еще на оставшемся крейсере. Слушай, а почему ты просто не долбанешь ментальным ударом? Андрей тоже следил за развитием ситуации с начавшей плавиться переборкой. Поднимаясь на ноги и быстро проверяя оружие, готовился занять позицию за каким-то шкафом, стоящим у стены. Выбирая помещение для передышки, запрыгнули в какой-то хозотсек, у которого имелся, если верить схеме однотипного корпуса, второй выход. Оказаться зажатым в тупике нам не улыбалось. Хотя с помощью меча, в крайнем случае, я могу и дополнительных дыр насверлить. По кому? Пробовал зацепить щупом, но просто никого не чувствую. Защита от ментальных атак слишком хороша. Змей, конечно, интересный. Будто я сам бы не догадался до пси-удара, зная, что у него стоит имплант. Но для того, чтобы использовать свои способности, нужно почувствовать цель. Да и сам знаешь. Меня может выключить, а от дроидов ты в одиночку не отобьешься. Затопчет. Так, Вик. Что хочешь, делай, но дай мне 10 минут времени. Удивившись такому безапелляционному заявлению, поворачиваю голову в его сторону. Андрей уселся на корточки рядом со шкафом и раскладывает прямо на полу перед собой энергоячейки от плазменного пистолета ровным рядком. Ты что задумал? Скосив взгляд на дверь, интересуюсь у него. «Потом объясню». Вытянув откуда-то из карманов мультитул, змей начинает разбирать тактический планшет, до этого спокойно находившийся в креплении. «Есть идея. Главное, дай мне 10 минут, чтобы никто не мешал». «Андрюх, я, конечно, понимаю, что ты человек креативный, но что за...» «Пытаюсь выяснить, с чем связана такая просьба». Все же в одиночку держаться против толпы дроидов и бойцов — не лучшая перспектива. Пусть у меня и имеется технологический перевес. — Ты же не чувствуешь своим пси наших визави, так? — все же снизошел до объяснений он. — Так. — киваю в ответ и перебрасываю винтовку в крепление на спине и вооружаюсь активированным мечом. На коротке, с дроидами, вооруженными кинетикой, он более эффективен, чем штурмовая винтовка. Да и заряда надо беречь. Но а кого ты не можешь почувствовать? Любит змей вот так выставлять меня дураком. Дроидов. Но ты же сам видел. Те в броне обычные живые существа из плоти и крови. Морчусь. все импланты стоят хорошие. Слушай, а ты точно тот самый легат? С издевкой, разбирая на запчасти планшет, вопрошает змей. Может, тебя подменили? Змей. Вот совсем сейчас не до смеха. В переборке уже появилось отверстие, которое с каждой секундой увеличивается в размерах. «Чего несешь? «Как человек, довольно серьезно занимавшийся саморазвитием, ответственно заявляю. Не существует имплантов, способных полностью убрать мозговую активность», — хмыкает. «Точнее, убрать можно». Например, взорвав мозг, или просто вынув его из черепной коробки, а взамен воткнув какой-нибудь простенький модулятор-контроллер. Это как? О такой технологии, признаюсь, даже не слышал, но к чему змей клонит, кажется, понимаю. Клон мехи. Андрей тем временем уже разбирает кассету с плазменными зарядами. Что-то мне перестает нравиться и его ковыряние в технике. Сзади, бля! Пули сдвоенной турели, установленной на спине жукообразного дроида, вреда не нанесли, но равновесие потерял, чуть покачнувшись. Чуть отвлекся и проморгал, когда из проплавленной резаком дыры в переборке в мою сторону кинулся первый дроид. «Семь минут, Вик!» В наушнике сосредоточенный голос змея растягивается, будто в старом кассетнике заевшая пленка. «Был у меня в детстве плеер. Куда еще аудиокассеты вставлялись?» Застал, да. Стук. Рывок вперед и снизу вверх движение слабосвистящим клинком, без сопротивления располовинившим медленную железяку. Толчок, усиленный сервоприводами, и мое тело, каким-то чудом не зацепив раскаленные края, пули вылетает в коридор, откуда и идут наши загонщики. Стук. Кувыркаюсь, одновременно пытаясь не напороться на собственное оружие, избив по дороге незнакомой конструкции дроида. Технически что ли. Стук, уперевшись ногами в стену, на мгновение замираю, гася инерцию и выравнивая тело. Толчок, скольжение по полу, одновременно кручу меч над собой так, чтобы под удар попали конечности жуков. Вскочить на ноги и озираюсь по сторонам. А где? Что? Вот эти три дроида, не считая сбитого мною технического, все, что в этот раз наше укрытие атаковало, Неужели кончились бойцы? Неожиданно. Перевожу внимание на тактический сканер, отрисовывающий обстановку в автоматическом режиме. Пусто. Коридор пустой в обе стороны. Ментальный щуп. Тоже ничего. Но вот свербит где-то в затылке чувство опасности. И не проходит. Змей, тут что-то не так. Озираюсь по сторонам, выходя на связь с напарником. Чувствую подвох. Не спеша направляюсь в сторону откуда мы перед привалом пробились далеко не прошел до опущенной аварийной переборки ладно теперь обратно и с другой стороны коридора упираюсь в точно такую же переборку участок технического коридора метров 30 длиной наглухо заблокирован андрюх ты скоро там закончишь какая-то ерунда происходит они тактику сменили похоже Снова выхожу в эфир. «Уходить нужно! Срочно!» А в ответ тишина. Хотя отметка тактическая горит на карте. «Андрюх!» Закидываю в крепление на поясе выключенный меч и снимаю со спины винтовку, озираясь вокруг. Тишина в эфире. Тишина в коридоре. Чувство опасности, разом накрывая меня предчувствием, заставляет сорваться с места и рвануть подальше от перекрытой створки. Успеваю сделать несколько шагов, когда в спину бьет вырванная мощным взрывом бронеплита, отправляя меня в полет. Удар такой силы, что датчик силового поля, перейдя за секунду в красную зону, гаснет, повествуя о том, что силовое поле вокруг меня приказало долго жить из-за перегрузки. Отмечаю это, катаясь по полу и надеюсь, что минматорский бронескафандр не потеряет герметичность. Судя по произведенному эффекту, Взрывом вполне могло нарушить герметичность корабля, и есть риск просто задохнуться. Какой дурак будет разрушать собственный корабль, взрывая отсеки, чтобы поймать двух, пусть и неуловимых, вражеских абордажников, которые три раза ха даже к сети доступ получить не могут. И из оружия только легкое ручное, что к скафу прикреплено было на момент высадки. Или это кто-то из тяжелых орудий бьет по крейсеру? Все же, что там в системе происходит, без понятия. Может, кто-то случайно забрел в эти системы и решил атаковать Аграфский крейсер. Хотя вероятность такого исчезающе мала. Все же, мы, когда из Солнечной системы уходили, курс выбрали в противоположную от Содружества сторону, в межрукавное пространство, где просто найти систему с планетами – проблема, а уж с пригодными для жизни, так и вовсе из разряда фантастики. Тут совсем уж дикий космос. «Черт! И где змей?» С трудом утвердившись на ногах, озираюсь по сторонам. Все же скафандр не полностью уберег от последствий взрыва. Голова слегка гудит, и в глазах мутно. Человеческий мозг — вещь хрупкая, а от сотрясения даже нейросеть не сразу поможет оправиться. Перчатки протираю забрала Так немного получше. Тактическая карта, которую транслирует Искин бронескафа, периодически подергивая царябью. Похоже, все же повреждение. Оборачиваясь в сторону, где произошел взрыв. Впечатляет. Кусок корабля будто вырван. В дыру светят бледные звезды. Целую секцию, похоже, вынесла, вместе с обшивкой. Змей! Прием! Новая попытка дозваться до Андрея. И снова тишина. Пытаюсь разглядеть винтовку, вылетевшую из рук в куче обломков на полу коридора прежде чем возвращаться в ту коморку, где оставил друга. Не, бесполезно это дело. И экран тактический, как стробоскоп уже мигает. Походу, Искину кердык. Совсем. Короткая команда, и один экран сменяется другим. Так-то лучше. Нейросеть, конечно, не так хороша, как специализированный Искин. Но держать перед глазами стробоскоп — дело такое, неблагородное. Поэтому командой меняю приоритет управления бронескафом на свою нейросеть. А Искин вообще отключить, чтоб не мешал. Запустить диагностику, пусть в фоне пока идет, и развернуть карту. Не понял. Отметка змея, которую даже неисправный Искин фиксировал в соседнем помещении, исчезла. Срывая с пояса меч, прыжками преодолевая завалы из мусора, рвусь к прорезанной переборке, через которую вылетал в коридор. Сердце оборвалось, когда вдруг понял, что Андрей, скорее всего, погиб. Как на зло прорезанную техническим дроидом дыру завалило обломками, так что не пролезть. Недолго думая, мечом вырезаю себе новый проход. Не плазменный резак, конечно, но и тут не бронированная плита, хотя и толстая. Справляюсь меньше, чем за минуту. Даже до конца дорезать не стал, просто ударив всей массой в переборку, согнувшуюся под таким напором. Пусто. Влетев в помещение, готов был увидеть что угодно. Но нет. Пусто. Только шкаф опрокинутый. Оглядываюсь, ища следы борьбы. Ничего. Тело Андрея тоже не видно. Держа на готове клинок, несколько раз обхожу помещение по кругу. Черт. Змей будто сквозь землю провалился. Мистика какая-то. Но ведь Искин до последнего показывал, что он тут. Не придумав ничего лучше, усаживаюсь на перевернутый шкаф в глубокой задумчивости. «Реши сейчас меня кто атаковать, хоть голыми руками бери, что называется». Шутка, конечно. Сканер нейросети запущен, если что, предупредит. Кстати, после того, как я переключил броню на свою сетку, детализация улучшилась в разы, и стены не помеха. А идей все равно нет. Где тут искать змея? Ладно, сейчас гляну, что у меня со скафом, и выдвинусь. Сидя на месте, точно никого не найду. На удивление, кроме выбитого силового счета и повреждения Искина, все остальное в норме. Так, а это что у нас? Запрос на подключение. Запрос отклонен. Введите код доступа. Твоюж. Сеть корабельная, стандартная. И ключи шифрования, которые используются в Содружестве. Ни хрена не понимаю, но уже запускаю программу для взлома. Вот пошел подбор, анализ. Рутинное, в общем-то, действие — взлом Искинов. Но почему до этого сеть не ловилась? И функции бронескафа будто в половину мощности работали. Доступ к сети получен. Осуществляется поиск управляющих систем. Вот. У меня уже и связь появилась внутрикорабельная. Сейчас программа будет ломать местные Искины. Зафиксирована сетевая атака. Заблокировано. Черт. Мою попытку взлома, похоже, зафиксировали, и сейчас, скорее всего, сюда набегут незваные гости. Хотя, кажется, я догадываюсь, почему сети были нам недоступны. Все наши попытки шли через искины бронескафов, которые оказались взломаны. Хотя, если кому-то удалось взломать тактический искин, то и блокировать внешние каналы связи. Команда нейросети и одновременно выдираю модуль искусственного интеллекта из разъема на поясе скафа. Не хватало еще, чтобы мне сетку ломанули. Ничего, и без связи как-нибудь. Теперь перевести сканер в пассивный режим, чтоб не так сильно светиться, и в путь. Вон на самом краю схемы уже красные отметки появляться начали. Спешат голубчики. Поднимаюсь на ноги, и уже собираюсь вернуться во взорванный коридор, когда глазом цепляю какую-то штуковину, лежащую рядом с остатками тактического планшета и раскроченными обоймами от плазменного пистолета. Хм. Похоже, именно ее и собирал змей, когда просил дать ему время. Подхватив непонятный прибор, залитый медицинским гель-лаком так, что только одна сенсорная кнопка и торчит, пожав плечами, закидываю в отсек для запасных обоев. Как раз поместится. А теперь в путь. При здравом размышлении пробираться по узким коридорам занятие так себе. Со спины теперь некому прикрывать. Поэтому я уж по старинке. Выберусь через пробойну на обшивку, а там уже решу. В рубку переться или в реакторный отсек. Я уже подходил к выходу, когда пол под моими ногами ощутимо вздрогнул и будто поплыл куда-то. Сорвавшись с места, выскакиваю в коридор и несусь к пробоине. Точнее, как несусь. Где-то на втором шаге отрываюсь от пола и с ускорением несусь в стену, но не долетаю, потому что автоматически активируются магниты на ботинках и меня притягивает вниз. Гравитацию отключили. Меня таким не напугать. Перепрыгивая через обломки, все же добираюсь до пробоины Около 10 метров до другого края, если верить анализу нейросети. В невесомости даже не расстояние. Отключив магниты, сильно отталкиваюсь, ныряя в черноту космоса, которая тут же начинает скукоживаться, разгоняемая начавшим набирать силу желто-оранжевым пламенем. Поворачиваю голову и вижу, как коридор, в котором я был буквально секунду назад, исчезает в мощном плазменном взрыве. Это ж насколько надо быть идиотом, чтобы так поступать собственным кораблем. Сумасшедший капитан в рубке, что ли?